Медный компас «Я знала, что бал увлечет тебя», усмехнулась незнакомая Даниэлю женщина. На вид ей было чуть за сорок или, может быть, больше. Приглядевшись, он увидел, что ее лицо и шея покрыты толстым слоем пудры, а рассмотреть руки, скрытые ажурными перчатками, не представлялось возможным. Рядом с женщиной, переминаясь с ноги на ногу, стояла Аделина. «Они с котом», Даниэль удивился собственным мыслям, знали, что здесь есть какой-то подвох. Они, черт побери, были правы. «Но пойти на обман», — удивилась Сольвейк, «это совсем не похоже на тебя». «Зато похоже на тебя». У Даниэля возникло ощущение, что он явился к середине диалога двух давних знакомых. «Что здесь происходит?» — вмешался он. Аделина отступила в сторону, в тень, словно хотела уменьшиться, просочиться сквозь стену. Сольвейк и незнакомка? Сверлили друг друга взглядами. Казалось, напряжение разливается в воздухе густой липкой подгоревшей патокой. «Жди беды!» Внезапно незнакомка рванулась к Сольвейк, подняв руки. За миг до того, как они сомкнутся на шее его голотей, Даниэль преградил путь и оказался стиснут в крепких объятиях. Едва осознав, что приключился казус, они с незнакомкой отскочили в разные стороны. «Ох, так вы намеревались обнять ее?» Лицо Даниэля обдало жаром смущения. «А вы полагали, что убить?» Незнакомка, напротив, ничуть не смутилась. «Нет, что вы, я вовсе не...» «Вот это я понимаю, джентльмен!» Она хохотнула. «Не то, что в мое время, одна только пыль в глаза». Незнакомка, наконец, добралась до Сольвейк и сердечно обняла ее. «Ну, здравствуй!» «Сколько лет?» «Сотня, по меньшей мере!» Незнакомка вновь повернулась к Даниэлю и по-мужски протянула ему руку. «Я слышу знакомый акцент. Вы англичанин?» «Да». Он неуверенно протянул руку в ответ. «А вы?» «Я белая ворона». Она вскинула голову. «Аннет Уайтли Кроу. Но вы можете звать меня Аннет». «О, так это были ваши книги?» Пазл сложился сам собой. «Конечно, Аннет. А Уайт, А Кроу, Абель и Анна Вайс». Бессмертная женщина, которая мечтала о любви. Хоть теперь, видя ее воплоти, Даниэль с трудом верил, что такая грозная и с виду несгибаемая леди может грезить о чем-то столь нежном и романтичном. Впрочем, первое впечатление часто бывало обманчивым, в чем за время своих странствий он убеждался уже не раз. «Последнее не стоят и ломаного гроша», — Аннет с досадой махнула рукой. «Я потеряла свою искру». «Поэтому ты хотела украсть его, свой компас?» спросила Сольвейк. «Я устала, дорогая, я чертовски устала». Поправив покрывало, постель была перевернута и смята. Сольвейк уселась на кровать. Кот тут же взобрался ей на колени. «Прошу, присядь». Она оглядела комнату. «Вы все, я хочу знать, как ты это провернула». Аннет и Аделина послушно устроились в креслах, а Даниэлю досталась не слишком удобная табуретка. «Ты же помнишь дальних родичей, у которых я остановилась, приехав сюда?» начала Аннет. «Смутно, я помню, что ты упоминала их, но нам так и не довелось познакомиться». «Да, ты не стала задерживаться здесь, укатила черт знает куда». Аннет сквернословила, совершенно не стесняясь этого, но чем больше она говорила, тем больше пробуждала интерес Даниэля. Ему непременно хотелось узнать историю этой женщины, так не похожей на других бессмертных, которых он встречал. «Так вот, это они. Она». Аннет кивком указала на Аделину, та от чего-то покраснела. «Я вспомнила вас, когда увидела в фургоне», — подхватила она. «Я видела старое фото у Аннет. Вы ничуть не изменились. Мы, наша семья, вернее, семья Давида», — заботилась об Аннет и хранила ее тайну. «Знаете, он и сам мечтал о вечной жизни». «А вы?» — спросил Даниэль. «Нет, что вы. Мы с Аннет подружились, и я видела, как...» Аделина замялась, подбирая слова. «Как мне паршиво, да?» — закончила за нее Аннет. «Без мечты и правда паршиво». «Так вот, когда я узнала вас, я быстро придумала план. Пригласить вас на бал, а пока вы будете танцевать, пробраться сюда и похитить мечту». Сольвейк нахмурилась и повернулась к Аннет. «Почему ты просто не попросила меня?» «А ты отдала бы? Ты бы вернула мою мечту?» «Мы не виделись столько лет, но я помню, что ты говорила. Это твое решение. Обратного пути нет». «Все изменилось?» Аннет ухмыльнулась. «Из-за него?» Даниэль не сразу понял, что Аннет говорит о нем. Он уставился на Сольвейк. «Отчасти, но больше из-за меня самой». «Ты тоже устала от вечности?» «Сильнее, чем я думала». На несколько мгновений, показавшихся Даниэлю невообразимо длинными, в комнате воцарилась тишина, разбавленная лишь урчанием кота. «Расскажите мне свою историю», — наконец сказал он, обращаясь не то к Аннет, не то к Сольвейк. Она качнула головой. «Начинай». «Как скажешь, подруга». Аннет удобнее расположилась в кресле, закинув ногу на ногу. «Мой отец был виконтом, одет графом, семнадцатым в очереди на трон. Вы и сами понимаете, что это значит». Даниэль, соглашаясь, кивнул. «Огромные владения, представления ко двору, выходы в свет, бесконечные балы, поиски выгодной партии. Словом, скука смертная. А вот мать, другое дело. Ее предки были каперами в ту пору, когда это было законно. Это она подарила мне компас, семейную реликвию». Сказала, он укажет мне путь к тому, чего желает сердце. Мое сердце, тогда еще наивной и юной девушки, желало любви. Но все эти лорды, сэры, пэры казались насквозь фальшивыми. Вся их учтивость лишь для того, чтобы соответствовать титулу. Я же хотела видеть душу. Аннет с горечью усмехнулась собственным словам. Тогда я стала переносить свои мечты на бумагу. Разумеется, юная леди моего положения... Не пристало строчить романы. Отец не одобрял этого, но не мог и запретить. Я всегда была упряма как баран. Он позволил мне издаваться, но под чужим именем. Иначе какой был бы скандал, прознай кто-то, что в столь знатном семействе, завелся романист, подумать только. Она вздохнула и закатила глаза. Как ни странно, мои опусы пришлись по душе издателю. Он разглядел в них истинную страстность и очарование. Я продолжала ходить на балы или, скорее, отбывать повинность, но если они и прежде не слишком увлекали меня, то теперь и вовсе перестали приносить хоть какое-то удовольствие, пока в моей жизни не появилась она. Аннет потянулась рукой к Сольвейк, та потянулась в ответ, а после, загадочно улыбаясь, подхватила историю. Я была потерянной во младенчестве, но чудесным образом найденной вновь сестрой недавно унаследовавшего титул и имение Маркиза. Сольвейк, не сдержавшись, хихикнула, но поспешила оправдаться, заметив недоуменный взгляд Даниэля. «Не осуждайте меня, прошу. Я устала от постоянных гонений и нищеты и, к тому же, не причинила никому вреда. Я озаботилась о Маркизе, он привязался ко мне и, даже когда обман вскрылся, не желал оставлять меня без средств к существованию. Но я отказалась, мне не нужны были деньги». Я хотела лишь немного пожить». Даниэль поерзал на стуле. Он не знал, что и думать. С каждым днем и каждой минутой Сольвейк открывалась для него с новой, подчас неожиданной стороны и при этом привлекала больше и больше. Ощущая себя птицей, пойманной в селки, Даниэль понял, что не может винить Сольвейк за ошибки прошлого и даже будущего, если только она согласится разделить это будущее с ним простым камевояжором из Манчестера. «Мы быстро поладили», — добавила Аннет, «и скоро нашли себе развлечение, гадать, кто из почтенных господ и степенных дам втайне почитывает мои романы и узнает в них себя. Это было ужасно весело. Хоть не так весело, как попытки отца выдать меня замуж за какого-нибудь графа со смешными бакенбардами. Отец любил меня и ни за что не стал бы принуждать, но он был в отчаянии, говорил, что я родилась не в том веке или не в той стране но тут уж ничего не поделаешь. Кое-что было возможно. К тому времени я уже считалась старой девой, но слова отца запали в душу. И когда Сольвек поведала о своей тайне, я тут же увидела выход. Возможно, мне стоило задержаться на этом свете, пожить еще, и тогда, кто знает. Пусть это было наивно и глупо, но я верила в любовь. Отец хотел отправить меня во Францию, во фрейлины к королеве, но я уговорила его и вместе с Сольвейк мы отправились сюда. «Как ты жила все это время?» «Она почти не выходит из дома», — подала голос Аделина. «А зачем? Чтобы люди заподозрили неладное? Нет уж, к чертям такой риск. К тому же меня кормит Перо. Оно кормит и меня после смерти Давида. Да, но эти книги...» Аннет насупилась. «В них больше нет страстности. Это всего лишь набор грубых шаблонов и неуклюжих форм. Обычная скобрезности. «Не говори так», — Адалина всплеснула руками. «Говорю, как есть». «Послушай», — Сольвейк прервала перепалку. «Если я верну тебе ее, твою мечту, что ты будешь с ней делать? Для начала уеду куда-нибудь. Помнится, и ты была не в восторге от английского общества», усмехнулась Аннет. «А теперь вот». Даниэль ощутил, как кровь приливает к щекам. «Хорошо», Наконец сказала Сольвейк. «Я не стану терзать тебя». Она поднялась, прогнав кота, повернулась спиной к Даниэлю, хоть он по-прежнему мог видеть, откуда Сольвейк достала мечту Аннет. Маленький медный компас. Она хранила его у сердца, в складках пикантного декольте. На миг Даниэлю сомнился. Уж не это ли заставило ее почти ответить на почти поцелуй или хотя бы страстно желать его? Но тут же отогнал дурные мысли. Под пальцами Сольвейк мечта ожила, во все стороны от нее полетели искры розовые там, где они касались кожи, красные выше и выше к потолку. Кот, не теряя ни секунды, объявил охоту на чудных светлячков. Он забавно подпрыгивал, пытаясь ухватить их лапами и зубами, но невесомые и бесплотные они ускользали, стремясь к той, кому принадлежала мечта. Вскоре искры облепили Анна троем, осев на волосах, руках и платье. Аделина, не моргая, следила за этим удивительным танцем. Она открывала и закрывала рот, беззвучно растеряв все слова. А еще через миг произошло то, чего не ожидала даже Сольвейк. Компас выпорхнул из ее рук, раскрывшись точно книга, и неторопливо поплыл по воздуху прямо к Аннет. Она поймала его, и тотчас все искорки-светлячки вернулись внутрь, будто их затянул водоворот. Звякнула закрытая щелчком крышка. Аннет прижала компас к груди. Ее лицо вдруг засияло тем незримым светом, какой порой струится из человека, хранящего трепетную тайну новой, едва зародившейся любви. Морщинки, словно кракелюры под толстым слоем грима, разгладились, а глаза заблестели счастьем, внутренней силой, необузданной энергией. «Я снова могу видеть звезды!» воскликнула Аннет. Даже голос ее стал мягче. «Звезды!» Задумчиво повторила Сольвейк, почесывая подбородок, а после хлопнула в ладоши, словно вспомнила о чем-то, что крутилось на кончике мысли, но никак не желала явить себя. Звезды! Я должна отправить весточку Тодору. Мне нужны ручка и бумага. Аделина не сразу вышла из транса, в который впала при виде настоящего волшебства. Конечно. Тодор? С интересом переспросила Аннет. Еще одна жертва твоих чар. У меня его мечта. «Он...» Сольвейк усмехнулась. «Он тоже пытался украсть ее совсем недавно. Продолжай!» Аннет подперла рукой щеку, приготовившись слушать, и нарочито игриво захлопала ресницами. «Кто он такой?» Даниэль, воскресив перед внутренним взором образ сумасшедшего, которого он обезвредил и связал в день встречи с Сольвейк, вдруг подумал, что он, как ни странно, может составить неплохую партию для решительной и упрямой Аннет.